Глава 4. Абсолютный хаос. Харви выглядел ужасно серьёзным. Никаких сомнений, что пытался в чём-то меня наколоть, но в чём именно вообще было неясно. Впрочем, за 2 года Я тоже, мягко говоря, поистратила доверчивость и узнала, что пообещать ей сделать две совершенно разные вещи. Остальным я тоже должна предложить свидание, полюбопытствовала я. Достаточно извиниться перед стражем. "И никаких денег?" робко уточнила Хария из глубины камер. Ну, то есть, она сидела на лавке в трёх шагах от нас. И сильно нервничала, прислушиваясь к переговорам. Не хочу и рисоваться. Но у вас лучший судебный заступник северных земель, усмехнулся он. И неприлично, дорогой судебный заступник. География совершенно не повлияла на его стоимость. Значит, свидание? Всего-то? Я протянула руку через решётки, мол, давай, скрепим наше соглашение. Договорились. Крейв посмотрел на мою открытую ладонь и потребовал: "Дашь расписку?" "Харви, давно от тебя начали разбегаться женщины, если ты даже просишь расписку о свидании". Убирай руку, хмыкнула я. "А от меня женщины вообще не бегают". Он наклонился к решётке, так что наши глаза стали на одном уровне. Кроме одной неуловимой колдуньи. Хотелось напомнить что именно он, этот спринтер в рубашке из тонкого полотна, сбежал от меня первым. Но странно спорить о прошлом, желая выбраться из-за стенки. Желательно без штрафа и жалоб в Королевское агентство магической помощи. Оставалось только пожать плечами. «У меня нет ручки. Придется тебе поверить на слово». «И тебе можно доверять?» Честное колдовское. Но когда в жизни я не изображала искренность лучше. Он отошёл от решётки и кивнул стражу. Теперь можно открывать. Вот ведь феноменальная скотина. Из участка мы уезжали на белой карете с гербом шикарного гостинного двора, в котором проживал Харви. Находиться в замкнутом пространстве с бывшим оказалось таким же шоком, Как папа из-за решётку. На окнах экипажа стояли затемнённые стёкла, не пропускающие солнечные лучи. В потолок был вживлён особый амулет, в жару создающий прохладу, а в холод тепло. Но меня всё равно бросало в жар. Даже платьек спине прилипало. Я старалась избегать даже случайного прикосновения колен к коленям Харви, но у него оказались слишком длинные ноги. так и утыкался. «Нас совершенно напрасно оклеветали», нервно заявила Харри. «Безусловно, госпожа Руперт». С невозмутимым видом согласился Харви, хотя абсолютно всем было очевидно, что мы действительно так лихо отметили приезд, что до сих пор разбирались с последствиями. Даже до пляжа ни разу не добрались. Экипаж остановился напротив вайнды Возле дома, приминая большими колёсами неприкосновенный газон, нашего возвращения поджидала та самая угнанная повозка. Перепутать её с какой-то другой было попросту невозможно. Из расписанных красными цветами бортиков росли огромные оперённые крылья, напоминающие орлины. В гробовом молчании, а части отдающему истерикой Мы дружно разглядывали это, с позволения сказать, чудо современной магии. Дурак бы догадался, что колдунья, превратившая нормальную повозку в подобие монструозного грифона, была в тяжёлом обпении. "Домы, те нам следует её вернуть", робко проговорила оклеветанная Харит, те ребя вязаную сумочку. "Как ваш судебный заступник, дама «Настоятельно не рекомендую этого делать», — совершенно серьезно отсоветовал Харви. Кучер раскрыл дверь, и в глубокой задумчивости мы начали выбираться из кареты. «До свидания, господин Крейв», — попрощалась Харриет, и, схватившись за предложенную руку возницы, выбралась наружу. «Удачи», — бросила Эмма. «Мариса, подожди», — постановил меня Харви, когда я собралась последовать за подругами. Буду в 7. Зачем? Не поняла я и припомнила. Свидание, конечно. Прогуляемся по центральному бульвару. Вечерами там красиво. Начал перечислять он. Выберем ресторацию получше, где подают порции поменьше. Вообще мелочность у Харви, раздражающая черта. В одном предложении он умел намекнуть, что перемены в человеке замечены. И тут же дать понять, что их не одобряет. А тебе не полагается вернуться на свадьбу, тот же ещё тянилась я. Вряд ли кто-то заметил моё отсутствие. То есть на этой свадьбе ты не самый лучший друг, сыронизировала я. Очевидно. Он сухмылкой развёл руками. Сегодня в 7:00 встретимся возле сказки странствий. А я выбралась из охлаждённого магии салона. в дремучую духоту. До встречи, Карви. Карета отъехала. Некоторое время мы втроём изучали доказательства очевидного: ведьмам, вооружённым хотя бы одной магической палочкой, нельзя устраивать девичник посреди цивилизованных курортов. Доказательство вызывало, мягко говоря, двоякие чувства. Ты действительно собираешься на свидание? спросила эм. Я всё ещё помню, что он меня бросил, прислав записку. Отказался от любых претензий на вечер самым дорогим судебным заставником северных земель, сбежавшим со свадьбы лучшего друга. Зато у тебя появился шанс бросить его в упор ответ, пожала она плечами. В отличие от тебя, Мими, у меня нет страховки от романов с бывшим парнем. Хочешь, оформим? Немедленно оживилась та. Нет. А что с повозочкой-то будем делать? вздохнула Харит. Не топить же её в озере с драконом. Брысь отсюда. Эмма громко хлопнула в ладоши, как если бы повозка была голубим. Неожиданно оглобли, упирающиеся в землю, резко выпрямились, взвизгнув, мы дружно отпрянули на шаг. Теля госпора покатилось на дорогу, выставив эти самые глобли, как бадучий бык рога. Раздался хруст под колесом взбесившегося транспорта, сломалась табличка, запрещающая ходить по свежему газону. Божечки мои дорогие, она сейчас весь газон заедет. Испугалась Хари. Крылья захлопали, повозка набрала разбег. И обдав нас потоком воздуха, поднялась над землёй. Вскоре монструозный транспорт унёсся куда-то за деревья. Готово поспорить, что уже через пару дней в местной газете появится новость о неопознанном летающем объекте, пугающем чаек с священных драконов и мирных королевских подданных. Обалдеть. Покачала я головой. Она правда считает себя птицей. Угу, гордый горный орёл. Насмешливо согласилась Эмма и с непроницаемым видом пошагала к дому. После чудесного освобождения из тюрьмы хотелось расслабиться на пляже с белым песочком, в тени навеса из пальмовых листьев. В застенке пришлось провести полдня, а впечатлений хватит до глубокой старости. Я решительно собралась к морю, переодела платье, перевязала пучок и надела широкополую шляпу. Но только отчаянная оптимистка будет надеяться, что если с первого раза до пляжа не получалось дойти, то со второго непременно удастся. Не успела я минуть драгоценный газон, как пронзительно синее небо затянулось дымкой. Без предупредительных капель с верху обрушилась стена дождя. От её силы, кажется, согнулись полы шляпы. С краёв потекли струйки воды. Мгновенно вымокнув до нитки, я бросилась в сторону дома, заскочила под козырёк и хорошенько от души выругалась непечатным словом. И словно убоявшись гнева колдуни, дождь прекратился. Туча уплыла, засветило солнце. У меня с испорченной шляпы жалко капала вода. Не верить не могу. Иначе, как гласом провидения, тонко намекнувшим, что сегодня не стоит идти на пляж, назвать это ливневое недоразумение было невозможно. Похоже, искупаться в море, а не на подступах к нему, мне удастся лишь в случае, если море само придёт к Вайнди. Не то чтобы я желала острова Блэкрок большого потопа. Раставив руки, бачком вползла в дом. Сожжёй дождь текло. Сумка с платенцем промокла насквозь, как и моё чувство собственного достоинства. На улице начался дождик, карета оторвалась от чтения любовного романа. Дома ей почитать в своё удовольствие не удавалось, разве что на ночь. Она успевала преодолеть четыре строчки, иногда одну, и засыпала мертвецким сном матери троих маленьких детей. Угу, буркнула я. стаскивая с головы шляпу. "Сильный зонтик нужен? Теперь только от солнца", проворчала я и оставляя на полу мокрые следы, пошлёпала в сторону спальни. Эмма, выходящая из купальни, поправляла на голове полотенце и замерла с поднятыми руками. "Мэри, ты упала в одежде в море?" "Если бы". Процедила со злостью. "Я еду в магическую лавку. Вы со мной?" Переодевшись третий раз за день, уже без шляпы и пучка, а с распущенными кудрями, я стояла на веранде и хмуры изучала пресноводного дракона. Дракон, в свою очередь, смотрел из воды на меня. Мощные челюсти были крепко сжаты, словно он понимал, что колдунья думала о недобром. У нас проживал практически домашний дракон. с полной пастью зубов, из которых получали, может, не самые законные, но точно самые точные поисковые амулеты, а трогать его со всем этим богатством запрещала книга исчезающих видов. Ну и здравый смысл, конечно. Без магической палочки вряд ли получится выбить клык большому дракону. Перед мысленным взором появился маленький щербатый воришка из пещерного храма. И невольно у меня вырвался смешок. Кажется, на этом острове не одна я теряла рабочие артефакты. "Идём?" позвала меня Харит, выглядывая на веранду из гостиной, но не смея ступить на подсыхающий после короткого ливня деревянный пол. Подняв сноп брызг, дракон немедленно нырнул в озеро. Закупившись в пахнущей сандаловым благовонием магической лавке, Мы вышли на людную улицу. Солнце красным диском утопало в море и золотило крыши последними затухающими лучами. Улицы Блэк-Рока накрывали сумерки, жара спадал, и на бульварах бы сыпал народ. До обещанного свидания с Харви Крэйвом оставался час, и я понятия не имела, почему следила за временем. "Хочу прокатиться на лодке по вечернему морю", объявила Эмма. увидев на круглой тумбе объявление, что от причала на набережной ровно в восемь вечера отходит корабль «Морской лев». Он, этот самый кораблик, был нарисован по виду хлипкая суденышка с неразмерно огромными парусами. Я на таком не поплыла бы, по крайней мере, без магической палочки в сумочке. Но в первый день Броди нам вручил скидочный купон на экскурсию. и желание покататься почти бесплатно победило. Билеты были куплены. Девочки вдохновенно позвала Харит. Давайте отметим освобождение из-под стражи. Она стояла на фоне питейной с освещающейся надписью над дверной притолокой: "Живой эль, креплёное вино". Из открытых окон неслись музыкальное дребежжание и неясные голоса. Я посмотрела на раскрасневшуюся подругу, когда Вича смотрела на дракона, то есть недобра. Мне еще после первого девичника не удалось найти рабочий артефакт, а она предлагает устроить второй. «Чего у вас с лицами?» — не поняла Харри. Отчего никто не желает поддержать праздник? — и обернулась. «Ой, божечки мои дорогие, да я же про пирожные!» «Мы обязаны отметить наше освобождение пироженками! Никакого коньячного хмеля!» Коньячный хмель обнаружился в шоколадных шариках, которыми Харри с Мими щедро угощались в маленькой, но очень уютной кондитерской с кучей народа. Пирожных и десертов на больших тарелках под стеклянными колпаками здесь тоже было предостаточно. В общем, я попала в кромешный ад сладкоежки строго следящей за фигурой. Хозяйка, высокая, дородная брюнетка в ярком платье, щедрой рукой подливала нам в кружки чёрный, как дёготь, кофе и с любопытством поглядывала на мелкие вещицы, высыпанные из бумажного пакета. "Значит, вы колдуньи?" обратилась она ко мне и с открытым неодобрением покосилась на мои ключицы. А я решила, что танцовщица Может, яблочный пирог с корицей или слоёный тортик с заварным кремом. С прошлой весны у меня действительно появились ключицы. Тонкие косточки красиво разлетались в вырезах платьев и приводили меня в неописуемый восторг. С детства своих ключиц не видел. Однако хозяйка кондитерской точно не относилась к поклонникам диеты ешь меньше. И наверняка считала её вредной. Если не для телесного здоровья, то точно для душевного. А можно мне тортик с кремом? попросила Харит. Ты тоже милочка колдуня. улыбнулась хозяйка. Нет, у меня другая карьера. Какая? не поняла я. Я же мать! с возмущением напомнила Хари. Сколько деток? ради вежливости спросила хозяйка. Трое мальчиков. Не без гордости ответила та. Вот как. Хозяйка отошла к витрине и щипцами, положив на тарелку огромный ломоть шоколадного торта, поставила перед матерью троих детей. За счёт заведения, милочка. Спасибо, обрадовалась та, принимая неожиданное угощение. Знаете, мои мальчики обожают шоколадные торты. Догадываясь, по доброй улыбнутой женщине едва не погладив нашу подружку по голове. Да ты кушай, отдыхай. Сейчас мятного чаюку принесу. Когда ещё съешь тортик в тишине и спокойствии? Справедливо говоря, кондитерская пользовалась большим успехом у приезжих. В маленьком помещении было негде упасть яблоку. У входа змеилась очередь. Агул стоял, как в пчелином улье. В общем, по сравнению с особнячком Рупертов, тем самым свинным пятном на потолке — настоящая тихая гавань. И вечер закончился бы мирно. Но в густых сумерках мимо окон кондитерской прокатилась тележка-зазывалы, со всех сторон озаренная фонариками. Мужичок, срывая голос, приглашал людей в ателье гравировщика. умеющего делать профессиональные гравировальные снимки. В кузове стояло прямое доказательство умения мастера. Живой портрет во весь рост с кудрявой разбитой блондинки с ярко-алым пятном вместо рта. Она не двигалась, конечно, но беспрестанно подмигивала, словно страдала от нервного тика. Ой, мы из рук выпала вилка и звонко ударилась о край тарелки. карет едва не подавилась кусочком шоколадного турта и промычала с набитым ртом. «Божечки мои дорогие! Обалдеть!» В общем-то, приличными словами она выразила все, что я была способна описать исключительно бранными ругательствами, но промолчала, потому как меня покинул до речи. На безобразной гравюре во весь рост была изображена Я в том платье, в котором щеголяла на девичнике, и пока ещё в двух красных туфлях. Удачный портрет, задумчиво протянула Эмма, поправляя очки. Думаешь? с трудом выдавила я. Ещё бы, кивнула она. Себя на нём родная мама не узнает. Но ты узнала? Я тебя вижу чаще. в животе что-то стало по-сиротски холодно, невольно представилась реакция дорогой матушки на гравюру во весь мой рост, чуть выше среднего, и с буйными кудрями, которые следовало непременно закалывать, чтобы никто не принял серьезную колдунью за непристойную водевильную танцорку. Фраза пронеслась в голове с нравоучительной маминой интонацией. Ещё вспоминалась начальница, мадам Шербан, утверждающая, что королевские маги обязаны держать лицо и ни в коем случае не падать им в тарелку. Как ужаленная, я вскочила из-за столика. Тот неустойчиво зашатался, пролился чёрный кофе на плиточный пол, упала десертная ложка, перепачканная кремом. Соседи справа с опаской оглянулись. Надо идти к гравировальщику. Хари подхватила сумочку, поднялась и недоуменно сдвинула брови. Мими, а ты ж тоже не собираешься? Она точно не собиралась, но решение коллектива давлело. С видимым сожалением Эмма посмотрела внутрь половиненной кружки и вздохнула чуть слышно. Раз надо, значит, надо. Мы попрощались с гостеприимной хозяйкой Но в дверях меня покинула сила воли. Конечно, я сильная, самодостаточная колдунья, свято верящая в диету ешь меньше. Но день сегодня выдался очень нервный. Хотелось сладкого и на ручке. Но лучше просто сладкого. Тортики, в отличие от мужчин, меня никогда не предавали. Пробормотала в поднос, деской женщине в истерике позволены секунды слабости. Я вернулась к опустевшему столику, все еще заставленному недоеденными десертами, схватила из плетеной корзинки чистую вилку и отмахнула от недоеденного ломтя шоколадного торта приличный кусок. Удивительно, как в рот поместился, и на платье не осыпалось ни крошечки. Мягкое пролине взорвалось во рту божественной сладостью. Чистое, ничем не разбавленное наслаждение. «Теперь можно идти», — решительно кивнула я. Найти гравировальное ателье оказалось несложно. Оно находилось недалеко от кондитерской. Да и зазывало так отчаянно вопил, что адрес не расслышал бы только глухой старец. В большой витрине на черной бархатной подложке стояли портреты в нарядных рамочках. С живых гравюр улыбались подкрашенные водянистыми чернилами счастливые лица, Блестели после дождя влажные цветущие азалии, по мангровому лесу летали мелкие дракончики. "Смотри, Мэри", указала Эмма на карточку в центре экспозиции. На снимке я стояла по колено в незнакомом фонтане и с обескураженным видом таращилась в глазок гравировального аппарата. Моё лицо, отражённое в стекле, подсвеченное витрины тоже выглядела более чем обескураженным, как и лица подруг. «Ты купалась в фонтане?» наклонив голову на бок, задумчиво протянула Харри. «Может, она монетки вылавливала?» предположила Эмма. «Честное слово, вид у нее, как у грабительницы со стажем». «Меня больше интересует, почему две лучшие подруги меня не остановили?» буркнула я, И начала спускаться по лестнице из трёх высоких крутых ступенек к двери ателье. Тесный зал встречал гостей перезвоном витринных трубочек, гравированными пейзажами на стенах и пустой стойкой, похожей на массивный прилавок. Из соседнего помещения, скрытого от лишних глаз непроницаемой чёрной занавеской, доносилось чьё-то невнятное бормотание. Добрый вечер, громко позвала я. хоть кого-нибудь. Занавеска с резким шорохом отодвинулась, к нам выскочил, выпал гравировальщик, худой, лысый, гладко выбритый и совершенно незнакомый. Я селилась выудить из сознания хотя бы смутный образ этого человека, в памятную в смысле беспамятную ночь сделавшего самый поганый в моей жизни портрет во весь рост. Но на месте гравировальщика тоже зияла большая чёрная дыра. "Моя муза здесь!" вскречал он и манярно всплеснул руками. "С подругами, но почему вы без пальто? То есть платьев ему мало. Зачем пальто?" уточнила я. "Завтра модный дом переезжает обратно в Гранах, а пальто ты ещё не вернула." Я же взяла бы взаймы, надо вернуть. Иначе о мастере Грое поползут дурные слухи, и никто не попросит делать меня гравёры для каталога. Понимаешь? Он помахал у меня перед носом перепачканным в чернилах пальцем. Прощайте, художественные снимки. Здравствуйте, портраты на документы. Откровенно сказать, сделанные этим мастером Гроем снимки, кроме как художеством, Назвать не поворачивался язык, и совершенно непонятно, зачем в жаркую тропическую ночь мне приспичило обрядиться во что-то потеплее сарафана. «Готова обменять пальто на гравюры?» — нашлась я. «Какие гравюры?» — мастер чуточку попятился, всем своим красноречиво странным видом давая понять, Что со снимками страшенной бабы с красным пятном вместо торта? Произошла какая-то чепуха. Те, что вы сняли? Ради устрашения я сделал гравировщик ушак. Включая ту, что сегодня ездит по городу в тележке зазывалы. И ведь волшебно работает. Он хлопнул в ладоши и фальшиво хохотнул. Сразу видно, что на портрете настоящая фея удачи. Да? Но чего ты себе самой в бессознательном состоянии фея столько всего наколдовала, что мороз по коже идёт и под ногами карьерная лестница рушится. Так повозка с утра по городу катается. Мой голос понизился до шёпота. Я требую снять эту пошлость. Не медленно. Ну, за ты меня безножа режешь. Когда ты упала в фонтан желаний, я тебе помог. Ты говорила, что замёрзла, и я принёс пальто. Говорила, что всегда мечтала стать моделью для осеннего каталога одежды. Специально для этого худела. Я? Упала в фонтан? Худела ради гравюры в модном каталоге? Нет, господи. Я больше не хочу ничего знать, а мне здесь прекрасно. Просто сделай так, чтобы неожиданные сюрпризы на этом пальто и закончились. Ты? От возмущения лицо мастера пошло красными пятнами. А теперь хочешь гравюры забрать? То есть ты их уже продал? Догадалась я. чувствуя, что в животе все еще по-сиротски холодно. Он моргнул и, глядя в пол, покаялся. Пару часов назад этот господин увидел портрет на повозке, пришел и сказал, что хочет забрать снимки все разом. «А мне аренду завтра платить? Я дам тебе сорок процентов, муза!» «Шестьдесят!» — внезапно потребовала Эмма. «И не процентом меньше!» Да мне бумага и слюдяные пластины для гравирата дороже обошлись, возмутился мастер. "Тихо оба", рявкнула я, заставляя их примолкнуть и вопросительно повернуться ко мне. "Без моего разрешения ты продал портреты какому-то мужику? Вдруг он маньяк?" "Муз, ну ты же колдунья, чего тебе маньяков бояться?" У Девилсон. Помашешь палочкой, подвесишь вверх тармашками, и чтобы ты знала, господин выглядел очень прилечным. Откуда ты знаешь, как выглядят маньяки? воскликнула я. Он личную карточку оставил? Выблел мастер. О, маньяков теперь есть личные карточки? На ней так и написано серийный убийца? На ней написано судебный заступник и название юридической конторы. Гравировальщик полез в карман полосатых штанов и извлек измятый прямоугольник из дорогой бумаги. Некоторое время я разглядывала знакомое имя, написанное каллиграфическим почерком с вензелями. Что сказать? Карьера Харви Крейва, в отличие от моей, действительно шла в гору. За два года с момента нашего расставания бывший дорос до партнера юридической конторы. На задней стороне своей рукой он подписал название гостиного двора и даже номер арендованного домика. «Мне тут в голову пришло», — проговорила я тихо. «Пальто мне нравится, и возвращать его не хочется. Мастер, ты же заработал денег на моих гравюрах?» «Ну...» — протянул гравировщик, догадываясь, к чему я клоню. «Вообще из нас троих только Эннон». умела бы ворочивать ситуацию в собственную пользу и обычно умудрялась продать какую-нибудь странненькую страховку, но тропический остров заставлял меня звереть и превращал в бандитку. Значит, оставлю себе, заключила я, хотя пальто было маловато, жало в груди и подмышками. И уберите снимок с повозки за завалы, напомнила я ему. Королевским магам запрещено сниматься для каталогов. Портреты из витрины тоже отдай, велела я. Вы мне совершенно ничего не оставляете, возмутился мастер, но тут замолк и даже немножко съёжился под гнётом трёх нехороших взглядов. Как скажешь, муза. Это Как скажете, госпожа Колдуня. А что же с проданными снимками делать? Сама разберусь. «Конечно, ведь в ваших руках магическая палочка», пробормотал он, не догадывая, что умудрился отдавить госпоже колдунье больную мозоль. Я собралась к Харви в гостинный двор. Вряд ли он вспомнил студенческую молодость и с папкой снимков под мышкой ждал бывшую любовницу возле туристической лавки. Только не Харви Крейв. Хотя и во время учебы в юридической академии Вряд ли он ждал какую-нибудь первую любовь на ступеньках театра, сжимая в руке букетик чахлых гвозди. Однажды я опоздала на спектакль на пять... Ладно, на двадцать пять минут. И он уехал вместе с билетами, возможно, и с букетом. Этот факт история скрыла. «Мэри, мы должны пойти с тобой», — настаивала Харриетт, хотя у нас сгорало плаченый заплыв на парусном суденышке по ночному морю. Потраченных денег было ужасно жалко. Мы решили разделиться, я пошла отнимать у бывшего компрометирующие снимки, а они наслаждаться видами ночных огней Блэк-Рока. Может, не очень честно отправлять любимых подруг на подозрительную экскурсию, но со снимками следовало разобраться. Оставалось надеяться, Что на морском льве будет мака или колдунье, страхующие пассажиров от падения за борт. И я покрепче сжала отобранный у гравировщика снимок и решительно отказалась от помощи. Нет, нет, подруги. Езжайте на экскурсию. Мориса позвала Хари, когда я уже решительным шагом направилась в нужную сторону. Ни в коем случае не оставайся у него на ночь. И как я не закатила глаза. Наверное, взрослею. Или хотя бы приде поутро, добавила Эмма. И если не появишься к завтраку, мы обратимся в участок, в спину пригрозила Майтрей к детей. Слышишь? Нас там уже знают. На этой странной ноте я завернула в проулок, хотя он и не вёл в нужную сторону. Иногда заставить любимых подруг прекратить нести чушь можно лишь спрятавшись. Гостевой двор, в котором проживал лучший судебный заступник северных земель Харви Крейф, выглядел шикарнее, чем на живых иллюстрациях в туристических каталогах сказки странствий. За открытыми Настиш воротами журчал каскадный фонтан. По воде клубился розовый туман, созданный с помощью магии. Он стекал по мраморным бортам, и фонтан напоминал забытую на раскалённом очаге кастрюлю. с убегающей кашей. Карви жил в отдельном домике. Указатель повёл меня вглубь территории, в густой тропический парк. В темноте горели уличные фонари с круглыми колпаками, и возле них толкалась мошкара. Каждая запрещающая табличка, воткнутая в газон, была подсвечена отдельным фонариком. В Блэк-роке к газонной травке вообще относились с большим пиететом. Возможно, потому, что она взращивалась с помощью магии. И в отличие от бесплатных сорняков гранаха, стоила приличных денег. В Бонгало бывшего жениха горели окна. Как я и предполагала, хозяин был дом. Стоило постучать медным молоточком, как дверь немедленно открыли. Складывалось впечатление, что Харви ожидал моего появления и подглядывал в окошко, прячась за занавеской. Мариса Крафт пожаловала лечно. Он привалился широким плечом к осеку, одновременно закрывая и проход, и вид в гостинны. Не надо юрничать, Харви. Ты ведь не ждал кого-то другого? Ты задержалась, хмыкнул Харви. Я уже начал думать, что не появишься. Буду считать это синонимом добро пожаловать. Без приглашений. Я вломилась в дом едва не смятя гостеприимного хозяина по пути. Обстановка гостиной была сдержанно дорогой. Огромное окно выходило на водный резервуар для купания, подсвеченный огоньками и скрытый от посторонних глаз стеной из колючего кустарника. Это вам не деревянная ванна на веранде. Выпьешь что-нибудь, любезно предложил Харви, закрывая дверь. Со вчерашнего дня Я примкнула к ярым трезвенникам. «Чего я тебе желаю?» Замок щелкнул, и немедленно погас верхний свет. На стене вспыхнула пара ночных ламп, и разгорелся светильник на низком кофейном столике. В общем, обстановка воцарилась интимная и романтическая. В такой очень хорошо скандалится. «Харви, отдай мне гравюры», — потребовала я. «Гравюры?» Он состроил недоуменный вид. Какие? Однозначно юрист из него удался лучше, чем актёр. Вот такие. Я выставила злощастный портрет вперёд, на изображении у меня была Шарашина дурацкий вид, длинные волосы и задраный подол платья вяло шевелились от невидимого ветра. Вообще подвижные кудри делали меня похожей на мифическую гидру в женском обличии. Просто преступление против эстетики, а не портрет. А! -а, -а, -а Те об эти гравёрх. Насмешливо протянул он и сложил руки на груди. На плечах под рубашкой появился красивый мускулистый рельеф. Бьюся б за клад. Последние 2 года Харви посещал бойцовский клуб и занимался каким-нибудь новомодным боксом. Имелись у меня две слабости: красивые мужские руки и низкие голоса. От хрепловатых нот по спине бежали мурашки, сердце сладко сжималось, а под ложечкой щекотало. В отличие от оперы, я могла их слушать круглые сутки. Как назло, именно Харви Крейв сочетал все мои предпочтения и слабости. И зад у него тоже был отличный. В желтых портках эта часть тела выглядела шикарно. Я знаю, что ты выкупил у гравировщика портреты. Отдай, пожалуйста, добавила через паузу. Как говорит моя матушка, вежливые люди добиваются цели быстрее. Ты решила их выкупить? любезно уточнил он. Следовало признать, что вежливость действовала со всеми, кроме Харви. Он, похоже, понимал только матерными письмами. Так оказался впечатлён тем письмом, что я 2 года ничего о нём не слышал. Мы что, на рынке Искренне возмутилась я. Позволь тебе напомнить, ты мой судебный заступник. И должен снимки отдать просто так? Харвин нагло ухмылялся и не скрывал, что получал удовольствие. Его можно было понять. Какая ещё радость у судебного заступника, только поиздеваться над бывшей, но этой бывшей хотелось хорошенько вломить, понохальной физиономией и портретом, сжатым в руках. Просто выставишь мне счёт. Отрезала я. «Для чего тебе эти гравюры? Они похожи на произведения искусства?» «Едва ли». Он с трудом сдержал улыбку. «Но они привели тебя сюда. Даже отправлять записку не пришлось». «Как понимаю, у туристической лавки ты не дежурил, а ждал, когда я сама приду». «А ты проверяла?» Заинтересовался Харви, будто действительно не знал ответ. «Нет? Надо же!» Мы думаем одинаково. Оставалось картинно закатить глаза. Всё-таки я не до конца повзрослела. Что ж, коль ты всё равно здесь, и задолжала мне свидание, давай поужинаем, предложил Харви. Располагайся. Он указал на диван. Я продолжала упрямо стоять, хотя любой здравомыслящий человек давно перестал бы страдать от высоких каблуков и присел на 5 минут перед финальным марш-броском. до стоянки наёмных экипажей. Харви между тем начал наполнять два высоких хрустальных стакана ярко-жёлтым соком из какого-то местного фрукта. Не понимаю тебя, покачала я головой. Мы уже встречались и оба знаем, что всё закончилось печально. Поверь, ничего нового нас точно не ждёт. То есть ты не хочешь есть, хмыкнул он. Хочу Согласилась и тут же оговорилась: "В смысле, хочу, но не здесь. Вйдём в реставрацию?" "Нет. Я заберу все гравюры и просто выйду вон." "Как хочешь", невозмутимо кивнул Харви. "Твои портреты станут прекрасным украшением моего рабочего кабинета. Если спросят, кто на них выгравирован, я обязательно скажу, что ты моя клиентка, профессиональная колдунья. Знаешь, Мне тут в голову пришло, перебила я. Глупо отказываться от еды, когда все равно еще не ужинала. Скажи. Так и есть. Он выстрелил в меня ироничным взглядом. Я все-таки плюхнулась на диван. Упала без должной грациозности, словно подломились колени. И, прости господи, чуть зад отвердокаменной подушки не отбила. В жизни не подумала бы, что удобный по виду диван окажется не лучше парковой скамейки. Магия в дорогом гостенном дворе оказалась на высоте. Кто бы сомневался. Наверняка в местный бассейн никогда не переселялись пресноводные драконы. В комнатах не ломались охлаждающие амулеты. И не заявлялись блюстители порядка, чтобы арестовать постояльцев, неудачно или наоборот очень удачно гульнувших накануне ночью. Ну и шкатулка, передающая заказа на кухню, работала как часы. Боже мой, лучше часов. По крайней мере, моих точно. Я украдкой проверила время и выяснила, что магия в них напрочь разрядилась. Стрелки замерли на той минуте, когда днём в Блэк-Роке случился самый короткий в истории тропиков ливень. Держи, Тарде протянул толстый конверт. из плотной коричневой бумаги и пояснил. Гравёр. Здесь всё? С подозрением сощурилась я. Можешь пересчитать, предложил он. И пересчитала бы, но понятия не имела, сколько портретных снимков в порыве вдохновения сделал мастер. Осторожно вытащила живые карточки и поняла, что у нашего мастера следует немедленно отобрать гравират. а не приглашать снимать наряды для модных каталогов. Какая мама! Я сама себя не сразу узнала в перекошенной, сморщенной девице. Радовала только то, что это странное, всклокоченное создание выглядело худым. Благослови, Боже, того человека, кто придумал диету «Ешь меньше». Ты их разглядывал? Прижимая стопку груди, я с подозрением покосилась на Харви. «Нет», — покачал он головой. «У тебя слишком честный вид». «В таком случае зачем спрашиваешь?» — ухмыльнулся он. «Кстати, на последнем снимке та особенно мила. На последней гравюре, размахивая магической палочкой со светящимся острием, я падала в чашу фонтана желаний и поднимала сноп брызг. Лица на нем видно не было, зато рабочий артефакт все еще был при мне». Не сочти, будто я над тобой издеваюсь, начал Харви. И сразу стало ясно, что пока не издевается, но планирует. Зачем? Ты залезла в фонтан желаний? Хотела забрать брошенную монету? Я не настолько плохо, отозвалась я, запихивая гравюру обратно в конверт. Хотела красивых портретов, но что-то пошло не по плану. Знать бы Что был за план? Почему он превратился в полный хаос? И куда после этого делась магическая палочка? Может, осталась в фонтане? Мысль не давала мне покоя ни на секунду, даже когда служащий ввезли в домик тележку с едой. На полированный стол были поставлены тарелки, накрытые серебряными колпаками, и фруктовая этажерка с экзотическими плодами. Названия фруктов я не знала, и пробовать не планировала. Еще принесли ведерко с бутылкой сока. В жизни не подумала бы, что Харви отнесется серьезно к моему заявлению о трезвости по гроб жизни. Конечно, может, он не хотел, чтобы в конце вечера бывшая дама сердца снова нырнула в понтан. Тишина и молчание, воцарившиеся в комнате после ухода слуг, показались практически осязаемыми. Я быстро скользнула за стол, Расправила на коленях салфетку и внимательно присмотрелась к блюдам. Везде, даже в моей тарелке, между листьями зелёного салата, политого острым соусом, лежали разваренная пшеничная крупа и кусочки солёного сыра. Толщина мёлка, что каторжников после освобождения встречают ячменной кашей и солёным сыром, просто не придумать. «Ты серьезно?» Я бросила на Харви недовольный взгляд. «Поздравляю со освобождением!» — отсалютовал он бокалом. «Радует одно, что ты тоже будешь жевать кашу!» — пробормотала я и как будто небрежно спросила. «Как, к слову, пожевает Паскаль?» «Ты хочешь узнать, помнит ли он, как вы его похитили?» — сухо уточнил Харви. «Мы его не похищали». Он ничего не помнит. Он пропустил мимо ушей восклицанье. Искренне верит, что проспал весь день на веранде своего номер, а я посчитал лишним его разубеждать. Не знала, что мне Зее за разна, но какое счастье. Ты опять говоришь слух, сухо заметил он. Да? Тогда я забыла сказать тебе спасибо. Не благодари. Ты мне платишь. Со скидкой 90%. Никогда в жизни не подумала бы, что у нас сложатся такие право-слово-высокие отношения. Еще неделю назад мне хотелось только одного. Выплеснуть в лицо Харви Крейву стакан воды, а сегодня мы сидели за одним столом, но запустить в него тарелкой не возникало желания. Более того, за весь вечер он не задал ни одного неуместного вопроса и не затронул ни одной скользкой темы. К концу ужина я поймала себя на том, что почти очарована, как когда-то давно, и вполне серьёзно раздумываю, насколько пристойно завести необременительную курортную интрижку с бывшим. И пока фантазии не дошли до неприличного градуса, стоило отчалить в безопасное место, то есть во свои объятия. Я провожу. Предложил Харви, не настаивая на продолжении вечер. Присутствие бывшего никак не вписывалось в план: проверить фонтан и поискать рабочий артефакт. Просто попросить дать экипаж. Быстро отказалась я. "У тебя с собой есть магическая палочка?" уточнил он. "Нет". "В таком случае я тебя довезу". Дал он понять, что избавиться от его присутствия не получится. С другой стороны, мы же давно расстались. Можно не стесняться и не изображать девицу с хорошими манерами, одной из тех, что никогда не занырнёт в фонтан, не позволит совершенно незнакомому гравировальчику делать странные оттиски и точно не забудет целую ночь. Раз тебе не лень, то, пожалуйста. Я начала собирать с дивана вещи, маленькую сумочку, большую рамку с гравюрой, объёмный бумажный пакет и ещё толстый конверт, как бабка старьёвщица, ей-богу. Осталось запихнуть весь карп в холщёвую сумку из продуктовой лавки и повесить на згиб локти. Ручки этих овосик всегда короткие. Попросить принести холщёвую сумку. Следя за тем, как я пытаюсь не растерять приданное, любезно попросил Харви. "Нет, я справлюсь". Выбыла почти испоганна. Как назло, вещи вдруг приобрели подвижность. И начали расползаться из рук в разные стороны. Ещё и в волосы полезли в глаза сплошное недоразумение на шпильках, а не девушка. Может, всё-таки помочь? Сдержанно предложил он и протянул руку, дескать, давай. Ну, если ты настаиваешь, конечно, пробормотала я и сунула ему всё, кроме сумочки. Не вижу смысла отговаривать мужчину от посильной помощи. Дорогому как я понимаю, во всех отношениях к гостю, дали белую пролетку, украшенную эмблемой гостиного двора. Мы чинно уселись позади извозчика и покатили по пустеющему бульвару. В поздний час многие заведения потушили вывески и закрыли окна ставнями. Темнота казалась белесой от висящей в воздухе влажной дымки. «Господин, заверните на минутку к фонтану желаний», — попросила я, Начисто проигнорировав попросительный взгляд Карви, пусть думает, что хочет. Кочер, конечно, не отказал, но привёз нас к какому-то другому фонтану на маленькой площади перед храмом брачных обрядов. Несколько долгих секунд мы разглядывали тёмную мрачную макину в три яруса, звонко булькающую водой. В чашу хотелось бросить монетку за упокой умершего, а не с просьбой не спаслать хорошего супруга. Что-то мы, по-моему, сильно ошиблись адресом, пробормотала я и вытащила из конверта самую безобидную гравюру, где не было задранного платья, а длинные кудри не шевелились как змей у мифической гидры. Извозчик быстро сориентировался по картинке и повёз нас обратно. Оказалось, что тот самый нужный фонтан желаний находился недалеко от ресторана Морской конёк, на входе в большой городской парк. Харви Я вернусь через 5 минут, бросила я, вылезая из коляски. С непреницаемой физиономией, не задавая вопросов, он спустился на брусчатку и молча указал рукой: "Дескать, вперёд, госпожа Калдуня. Раз очень хочется приключений на то место, которое обычно заземляют на стуле, пойду с вами". "Ладно, постоишь нас трёмя", согласилась я и с самым независимым видом пошагала. К раскрытым Настяшковым воротам парка. В спину донесло сдержанное, но выразительное покашливание. Шли в молчании, целенаправленно, в стоука блоков, возвращавшееся эхом, от чего-то напоминал цокот копыт. Мы почти добрались до фонтана с гравюр, как он замолк. Водные струисякли, шумы бульканья прекратились, но центральные аллеи замерцали и затрещали фонари. Неожиданно показалось, что невидимый великан дунул на огни, а не потухли один за другим, и парк погрузился в всеющую темноту. Только мелкие светлячки попрежнему мерцали над не фонтан, окрашивая воду инфернальным зеленоватым цветом. "Мариса, парк закрывают", небрежно заметил Харви. "Мы спим". Тишину взбудоражил душераздирающий скрип. Кованные створки ворот дёрнулись, И начали медленно закрываться. Нам стоит вернуться, обмолвил он, не проявляя ровным счётом никакого беспокойства. Думаешь, мы здесь одни остались после закрытия? Уверена, в парке никто против воли не ночует, и выходит через запасную калитку. Источая позитив, отмахнулась я. В крайнем случае вылезем через прутья. Надеюсь, ты шутишь. Зря надеешься. Ворота закрылись и отрезали нас от пролётки. Извозчик всполошился, но Харви помахал рукой, давая понять, что через минуту мы выйдем наружу. "Я слышал, что народу в здешних беседках вылавливают и отправляют в участок. Какое счастье, что ты лучший судебный заступник северных земель", довольно улыбнулась я. "Скажи, в таком случае, позволь всё-таки поинтересоваться, что за странная тяга к местам былой славы, особенно на ночь глядя?" Те спрашиваешь в качестве моего судебного заступника или подельника? В качестве обоих. Сюда меня привело желание сохранить служебное место, туманно пояснила я и наклонилась к воде, стараясь разглядеть, что помимо многочисленных монеток лежало на дне мраморной чаши. Туристы в Блэк-роке не скареднечали и деньги швыряли горстями. На росе битаков лежала красная туфля. Очень знакомы. Куплена мною специально для отпуска и та-дам, волшебная палочка. Ах ты моя родненька. Я навалилась на бортик и окунула руку в ледяную воду. "Мариса, ты действительно решила вернуть брошенную монету?" озадачился Харви. "За кого ты меня принимаешь?" Безжалостно на мачете в платье сумело дотянуться до магической палочки лишь кончиками пальцев, но схватить её никак не удавалось. Для удобства я ещё подвинулась и вдруг ощутила что на животе бодро въезжает фонтан. Ещё чуть-чуть и нырну буйной кудрявой головушкой в воду. Харви, лови меня. Он оказался стремительным и проворно схватился за то, что выпирало Носом я практически касалась не свежей воды, волосы уже плавали по поверхности, платье было намочено, а мужские руки по-хозяйски покоились на моей пятой точке. Вокруг всё замерло, мы в том числе. Казалось, он только и ждал удобного случая, чтобы проверить, насколько это выдающееся прежде место похудело и потеряло грандиозность. Поверьте, весьма и весьма сильно Почему ты не взялся за талию? тихо спросила я. Привычка, отозвался он, судя по голосу, совершенно не смущённый тем, что его ладони ощупали неприкосновенны. Может, лучше я помогу тебе вытащить? Что ты там вытаскиваешь? Магическую палочку, сухо произнесла я, кое-как возвращая вертикальное положение. Разве ты не убрала палочку, чтобы случайно не потерять? Несколько удивился он. «Ну, в ту ночь я убрала ее в фонтан», небрежно ответила я, отжимая вымоченный подол платья. Зад горел, не иначе, как от стыда. Словно на него на секунду поставили два раскаленных утюга. Смотреть в сторону Карви, тем более пересекаться с ним взглядом, было ужас как неловко. Не то чтобы его руки никогда не лежали там, Куда случайно попали сейчас, но с этого времени прошло 2 года. Он стал совсем чужим. А прелечные леди, знаете ли, не позволяют всяким странным мужикам хватать себя за мягкие места. Не размениваясь на лишние комментарии, но прожигая меня выразительным взглядом, он закатал рукав и решительно сунул руку в фонтан. А я с любопытством следила, как он тянется к палочке, всё сильнее мокая рубашку в воду. Тебя надо поддержать, спросила я, когда палочка очередной раз ускользнула из его пальцев. Видимо, что-то в моём голосе намекало, за какую именно часть тела его предлагалось держать, скорее, поддержаться. Мрачный взгляд Харви говорил лучше любых слов, что он думает о поддержать. Ну и о поддержаться тоже. А зато в его пальцах мгновенно появилась такая невероятная ловкость, что палочка с поразительной лёгкостью оказалась выужена на поверхность. Возьмите, госпожа Колдуня, на раскрытых ладонях, словно рыцарь, дарующий бесценный подарок королеве, Карде протянул мне спасённый артефакт. И это была чья-то чужая палочка. Я, конечно, её забрала, зря что ли одежду мочили и доставали. В руках повертела На тусклый свет проверила. Этой палочкой можно было кого-нибудь стукнуть по пальцам, потыкать в карту Блэк-Рока на стене туристической лавки «Сказка странствий» вместо указки, порыхлить землю в цветочных горшках возле гостевого дома Вайнда, просто помахать для устрашения, как рапирой, или нехитро заткнуть ею круглую дырочку в стене, чтобы не создавать сквозняка. Короче, очень полезная в хозяйстве но совершенно бесполезные в колдовстве вещи. Магические палочки пробуждались исключительно в руках хозяин. Что? Напрягся Харви, по всей видимости, начиная понимать, что напрасно намочил рукав рубашки. Ничего, покачала я головой. В жизни бы не подумала, как греет душу осознание, что не ядна, лихо расслабилась на острове Блэкрок. И теперь грозило заработать конский штраф, велечиной с месячное жалование. Ну и фигурально выражаясь, упасть лицом в тарелку перед начальством. Ты странны. Он не сводил с меня глаз. Какие-то проблемы с палочкой? Нет, нет, всё в полном порядке. Ну, кроме того, что палочка чужая. Призналась старая смотреть куда угодно, например, в темноту за деревьями, а не на харви расправляющего рукав. Собственно, рукав Он расправлять перестал и тихо спросил: "В смысле?" "А в этой фразе много смыслов?" Я состроила удивлённый вид. "Кто-то другой спрятал в фонтане магическую палочку, а я в нём спрятала только туфлю". Харви кашлянул, упёр руки в бока и посмотрел на меня как-то очень нехорошо из-под брови. "Так. Нет, нет, ты не должен доставать мою туфлю". Уверила я. Благодарю. Хотя, конечно, мог бы. Не то, чтобы я планировала натягивать мокрую обувку на ногу, но вдруг она высохнет и не испортится. Каблук не рассохнется, кожа не съежится. Жалко. Пара-то совсем новая. И трех раз не надела. Мариса, ты не помнишь, куда убрала палочку? Смутно. В какой степени смутно? По какой шкале мерить? — вежливо уточнила я. — Да по любой. По любой шкале полная амнезия. Но я, как видишь, в процессе поиска. Сегодня пытаюсь найти с помощью логики, завтра использую магию. — Логика, — говоришь. О Харви вырвался смешок. — Смотрю, тебе весело. Поддержала я и по-небратски похлопала его по плечу. — Что ж, господин судебный заступник, смех продлевает жизнь. Сон, в общем, тоже поэтому, может, пойдем. Предлагаю срезать путь и не искать запасной выход». Я махнула рукой на сомкнутые створки парковых ворот. «Другими словами, про ворот это говорилось серьезно», — резюмировал он. «Посмотри, какие там просветы, между прочим!» — воскликнула я. «Гигант пролезет!» Харви растер лицо ладонями и явил миру, в смысле нам с темным парком, настораживающую улыбку. Даже жутковато, учитывая, что физиономия его была озарена снизу светом огоньков, пробивающих тусклые лучи сквозь толщу воды в фонтане. Черт возьми! Как можно было забыть, что рядом с тобой обязательно начинается полный бардак? О, Харви, не драматизируй! Поморщилась я. Так и скажи, что боишься застрять в воротах. Поверь мне. Если чуток сдуешь самомнение и втянешь пузо, то превосходно войдёшь. Мы идём искать запасной выход. Он обхватил моё запястье холодными пальцами и направился в темноту аллей. Не успели мы пройти и пяти шагов, как из сезого сумрака, пахнущего душной ночью и тёплой влажностью, выступил размазанный огонёк. "Эй, кто там?" крикнул в тишине исключительный серьёзный голос. а вслед ему спящий парк взбудоражил резкий громкий свисток. Уверен, что от этого невозможного звука все призраки, если они жили в цветущих кустах азалий, упокоились с остановкой сердца. «С другой стороны, можно и срезать путь», — рассудил Харви и, как ни в чем не бывало, повел меня впрямо в противоположную сторону, к воротам. Что мне в нем всегда нравилось, — это гибкость принципов. Конечно, вылезать через ворота недостойно серьёзного судебного заступника, но если очень нужно, то самолюбие можно усмирить. Скажи, Харви, мы же не планируем ночью ехать в участок и сдавать магический артефакт, спросила я, когда мы проходили мимо фонтана. Не хотелось бы, отозвался он. И мне, пробормотала я, и словно случайно уронила чужую палочку обратно в воду. Ты её выбросила? Возмутился он. Поправка. Сделала хорошо колдунью, разыскивающий свой рабочий инструмент. В участке нашли бы саму колдунью. Какая жестокость, фыркнула я. Если тебе не жалко какую-то незнакомую колдунью, то подумай о той, что знаешь. А тебе? хмыкнул он. А что? У тебя много других знакомых колдуней? Честно говоря, мне страшно отвечать на этот вопрос. В голосе Крейва слышалась улыбка. «Давай я скажу, что ты единственная известная мне колдунья в Блэк-Роке». «Для профессионального юриста ты что-то неловко соврал», — насмешливо отозвалась. «Я еще не успела соскучиться по стражам, чтобы перед сном ехать к ним в участок. Предпочитаю заканчивать день без приключений». Тишину снова рассек яростный свисток, Было очевидно, что без приключений закончить этот длинный нервный день не получится. На полных парусах к нам нёсся смотритель с фонарём в руке. Харви помог мне проскользнуть между против, пришлось так сказать, сгруппироваться, чтобы пролей со всеми выдающимися частями и женскими округлостями. Кой-как протиснувшись, я оказалась на другой стороне. Неожиданно створка качнулась, Харви мгновенно сориентировался и попростецки дернул ее на себя. Ворота поддались неохотно с протяжным неприятным скрипом. Он вышел через щель, не потеряв ни капли достоинства. Даже обидно. Я надеялась понаблюдать, как бывший застрянет между прутьев и начнет отбиваться от смотрителя. По пустым бульварам до Вайнды мы доехали очень скоро. Эмма с Харриет все еще не вернулись с морской прогулки, и окна в доме были темны. Харви учтиво помог мне вылезти из коляски, от движения возле дорожки вспыхнули фонарики, загорелся ночник под козырьком, и к нему моментально со всех крыльев бросилась мошкара. «До завтра, Мариса», — попрощался Крейв. «До завтра?» — не поняла я. «Предлагаю прогуляться по ботаническому саду. Стой, стой, Харфин, перебила я. Мы сегодня, конечно, весело провели время. Не весело, покачал он головой. Полный хаос. Вот именно. Давай прогуляемся по ботаническому саду отдельно. В смысле, я утром, ты вечером. Не понимаю, для чего нам делать, ведь что мы давние приятели. Находишь это странным? Со усмешкой вопросом на вопрос ответил он. Я нахожу это неуместным. "А мне интересно. Как ты жила последние годы?" признался он. "Изменилась ли впрочём? Уже вижу, что изменилась ты мало." "Чувствую, что это не комплимент." фыркнула я, складывая руки на груди. "Ты потрясающе выглядишь, так же хорошо, как и раньше. Ещё один спорный комплимент не удержалась я. Ты тоже, к слову, выглядишь неплохо. Сразу видно, что в жизни у тебя сложилось всё, как хотелось." Надеюсь, теперь ты счастлив и доволен. Вот с этого момента. Давай поподробнее. Он наклонился, заставляя меня отодвинуться, и уперелся лопатками во входную дверь. Не хотел спрашивать. Но раз мы тут мило откровенничим, может, скажешь, Марисса, почему ты решила разорвать отношения? Мне совершенно не понравилось ни твоё последнее письмо, ни тон, с которым ты его написал. Я и не думала отводить глаза, хотя он смотрел пристально, пронзительно, прямо в печень. Простите, мой Блэк-Рокский. Честное слово, Харви Крейв с этим своим предложением стать лучшими подружками, ой, друзьями, до сих пор сидел у меня где-то в печенке. «И чем оно тебя оскорбило? Что ты меня изысканно послала?» В его голосе появилась вкратчивость. То есть, изыскан, он иронично назвал ядрёные выражения, в которых я его действительно отправляла в длинное пешее путешествие. В конце того пламенного послания предложила ему утопиться в чванливости, если лужи в северных землях для этой цели мелковаты. Карви, мы долго были в отношениях. Наверняка ты знал, что я ждала предложения руки и сердца. Тогда Мориса «Что тебе помешало его принять?» Приблизившись настолько, что практически касался губами моих губ, очень тихо, словно бы с неясной угрозой, спросил он.